Про нужду. Вот как бедный мужичок в худенькой своей одежонке, в дряненькой обувчонке, и работает в мороз, и резко рубит, не нагреется, лицо его от мороза разгорается. И въезжает в селение барин, и не больше как двое с кучиным, и остановились. Бог помочь тебе, мужичок. А, спасибо ж, сударь. В какую стужу ты рубишь? Эх, сударь, нужда рубит. Бариному делу изумился, спрашивает кучер. А что, кучер, какая это нужда? Знаешь ли ты ее? Я только сейчас, сударь, слышу, спрашивает барин мужичка. Какая же это нужда, мужичок? Охота бы мне ее поглядеть, где она у тебя. Мужичок и говорит. На что тебе, сударь? Да охота мне ее поглядеть. И в то же время в чистом поле на бугрине в зимнее время как стояла со снегом былина. — А, — сказал мужик, — а вон, сударь, на бугре нужда стоит. Вон она к ответру шатается, и никто не догадается. Барин говорит, — нет ли времечка тебе ее нам указать? «Пожалуй, можно, сударь». Сели на тройку лошадей и поехали в чистое поле. Выехали они на бугрину и проехали эту былину, а другая-то дальше стоит и указывает мужик рукой. «А вон, судря, на в той стороне нам ехать нельзя, снег глубок». «Покараулька», — сказал барин, — «наших тройку лошадей я схожу погляжу». Барин слез да и пошел. А кучер-то говорит, да, сударь, возьмите меня, и мне охота поглядеть. Пойдем, кучер. И полезли по снегу два дурака. Эту былину пройдут, другую найдут, а еще нужду не видит. Вот мужичок-то был не промах. Выстегнул их тройку лошадей, сел, да и поехал. Только они его видели и не знают, куда уехал. Вот полазали по снегу два дурака, тут их постигла нужда. Обратились этим следом, на дорожку вышли, к повозочке подошли, а лошадушек след простыл. Думали, думали, барин с кучером, что делать? Лошадей-то нет, и повозку-то бросить жалко, говорит барин кучеру. Впрягайся кучер в корень, а я хоть на пристяжку. Кучер говорит, нет, вы, барин, посправнее, немножко посильнее, вы в корень, я в пристяжку. Ну, нечего делать, запрягся барин в корень. Вот везут, довезут. Да повезут, да привстанут. Этот же мужичок припрятал их лошадей, надел одежку другу и пошел навстречу. И говорит мужик, что это вы, барин, повозку на себе везете? Барин сердит, говорит, уйди, это нужда везет. Какая же это нужда? Ступай, вон там в поле, на бугре. А сам везет, довезет. Да До села доехал, лошадей нанял. Приехал домой на троечке, на чужих, нужду увидал, тройку лошадей потерял.